Раймонд. Когда я был ребёнком, тётушка рассказывала легенды о древних магах, что испокон времён передавали свой дар от родителей детям. Она привела мне любовь к сказкам и подарила веру в чудеса. Благодаря леди Василиане моё детство пополнилось фантазией, смехом и мечтами. Схватив в руки палку, я легко представлял её змеёй, с которой необходимо было сразиться, чтобы спасти лучшего друга. Упав в канаву, мнил себя знаменитым мореплавателем, попавшим в шторм и плывущим к берегу необитаемого острова. Обнаружив на чердаке дома старые, невесть, как попавшие туда руны, я остановился ясновидцем в пятом поколении. А что было, стоило поднять взгляд к облакам? Они моментально принимали образы яростных драконов, оживших вулканов, гигантских осьминогов. Потом пришла пора взрослеть. Я вырос, выучился на законника и, насмотревшись прелестей во время работы, практически потерял веру не только в чудеса, но даже в элементарную человечность. Стал чёрствым, напористым реалистом, которому во всём требовались доказательства. Палка стала палкой, канава лишь канавой, а смотреть на небо времени вовсе не осталось. Впрочем, это неудивительно, ведь мы... отражение своего окружения. В моём практически все лгали, изворачивались, разводили интриги, сплетничали, но всё это делалось завуалированно, без откровенных выпадов в адрес друг друга. Девушки моего круга, вышедшие в свет, могли унизить одним взглядом, а уж как они здоровались, каждая могла бы преподавать в Академии настоящих аристократок предмет — как раздавить соперницу тремя-пятью фразами. «Здравствуйте, Мэри. Вы по-прежнему очаровательны в этом кремовом платье. Вижу вас в нём второй раз и всё так же восхищаюсь, хоть оно давно вышло из моды. Напоминаете сладкое пирожное? Жаль, что Поль, на которого вы всё время смотрите, не любит сладкое. Впрочем, мужчины в моём окружении не уступали дамам. И за много лет я привык к такому положению дел. Даже считал, что меня все устраивало в таком положении дел и не собирался ничего менять. Пока не оказался в глубинках и не встретил девушку. Ту самую, из старых тетушкиных легенд. Красивую, смелую, честную, добрую. Одаренную поистине волшебными способностями и обладающей настолько пронзительным взглядом, что хотелось раствориться в нем навсегда. Аннабель. Мог ли я оставить ее одну и вернуться в столицу, чтобы продолжить жить, как привык? Разумеется. Но как уехать от той, рядом с которой оживаешь и словно чувствуешь себя человеком, верящим в чудеса? От той, рядом с кем хочется снова увидеть дракона в облаках, чтобы непременно ей показать, смогу ли я когда-то встретить другую девушку, похожую на Аннабель? И зачем искать замену, Если подлинник, тот самый восхитительный алмаз уже найден. Эта ночь обещала стать долгой и полной размышлений. Однако перед сном я составил тетушке компанию и выпил с ней местный успокоительный чай с ужасным названием. Так что вскоре в голове настали покой и умиротворение, а единственное очевидное решение пришло само собой. Аннабель. На следующий день я проснулась разбитая и встревоженная. Раймонд должен был уехать, и эта мысль не давала покоя. Пришлось несколько раз напомнить себе, что я — взрослая умная девушка, не склонная к излишней сентиментальности или истерикам. Честно сказать, уговоры не сильно помогли. Хотелось бежать через лес, ворваться в дом, арендованной леди Василианой, и размазывая по щекам крупные слезы, Говорить Раймон достаться. Но я держалась, цепляясь за силу воли и остатки здравого смысла. Помощница по хозяйству также не помогала с преодолением трудностей. Сам в утро она особенно недовольно гремела посудой и очень красноречиво молчала. А потом, когда я села завтракать, и вовсе выдала невероятное. И если бы оставила его ночевать, могла бы сказать, что ждёшь ребёнка. И всё. «Что всё?» — прищурившись, уточнила я. «Он стал бы твоим, балда!» — зидательно ответила Тара. «Ты серьёзно думаешь, что добиться расположения любимого мужчины шантажом — хорошая идея?» — закипая спросила я. «Любимого?» — из её рук выпала поварёшка. «Так ты ещё и влюбилась!» «Когда только успела, гримычная!» Я открыла рот, чтобы... Продолжить праведно злиться, но, осознав услышанное, в ужасе умолкла. Это всё от одиночества. Продолжала сокрушаться Тара. Ты здорового мужика в доме сколько не видела. Вот и запала на первого встречного. Нет, он, конечно, красивый и богатый, и насмешить может в раз. Слыши, вообще-то я понимаю, почему ты влюбилась. К нам такие редко приезжают. и вряд ли приедут снова. Жаль, что ты его упустила, они». «Жаль», — шепотом повторила я и поднялась из-за стола, так и не съев ни ложки. «Куда ты?» — сполошилась Тара. «Но «Ну, тебе же лица нет». «Прогуляюсь до тёти Марианны», — ответила, осторожно убрав с плеча руку помощницы. «Не волнуйся, со мной всё хорошо». Она больше ничего не сказала, а я, взяв велосипед, поехала к тётушке. Второй раз за последние годы, страстно желая получить от нее предсказания. Мне было ужасно страшно самой предполагать, что ждет там, в будущем. Потому я решила довериться ясновидящей. Если скажет плохое, можно решить, что ошиблась. А хорошее — жить станет легче. Наверное. К тетушке добралась быстро. Поставив велосипед у ее дома, быстро вошла и замерла. увидев до боли знакомый яркий пиджак Раймонда. И пока неверие расползалась в душе, услышала его голос. «Никуда не годится. Мистер Гайер, так запускать дела — это преступление». «Я старался как мог», — ответил наш местный законник. «Лучше бы вы ничего не делали, клянусь, было бы меньше вреда», — сердито ответил Раймонд. «Вот именно», — стряла в разговор тетушка Марианна. я всегда говорила то же самое но выбора то у нас нет мистер гайер единственный кто может помочь в случаях жалоб и исков уже нет категорично припечатал раймонд я совсем разберусь как это совсем уточнила тетушка с каждой из жалоб ответил раймонд и составлю новый типовой договор для оказания услуг приезжим работать будете «Только через контору. Это обязательное условие. Пропишу как следует права магов и обязанности просителей. Меня поражает столь вопиющая правовая безграмотность и уничижительное отношение к древнему дару». «А ваш поезд?» — напомнил мистер Гайер. «Если хотите успеть на него, будут еще поезда», — прервал его Раймонд. «Но на работу с имеющимися жалобами и прочим уйдут не дни, а месяцы!» — воскликнул мистер Гайер. «Да, придется знатно потрудиться, чтобы исправить ошибки ваших предшественников и ваши. Я понимаю. Молодой человек, что вы себе позволяете? Я в профессии уже...» Раймонд снова не дослушал законника. «Насколько понимаю, сейчас у вас еще семь подобных жалоб», — сказал он. и все на местных стариков за их помощь просителям из столицы. Уму непостижимо. Они решили ввести это в практику, а вы вуз не дуете. Нет, так никуда не годится. Положитесь на меня, я все исправлю. Завтра же начнем прием в конторе мистера Гайера. Проведем ревизию всех прошлых дел и займемся проработкой новых материалов. А поезд? Что ж, через неделю будет еще один. На нём действительно придётся уехать, чтобы завершить дела в столице. Близких я уже предупредил, так что одной головной болью меньше. «Вы предупредили?» — удивилась тетушка Марианна. «Каким же образом?» — тётушка отправила им телеграмму. «Не жалейте вы, родных!» — воскликнула она. В этот момент я сделала ещё несколько шагов и встала в двери, так что увидела очень серьёзного Раймонда, с бумаг в руках. А они?» — удивилась тетушка. «Ты чего так рано? Что-то случилось?» «Да», — ответила я, не сводя глаз Раймонда и все еще пытаясь осознать все, что только что случайно услышала. «Что ж, мы, наверное, пойдем», — засуетился мистер Гайер, принимаясь собирать с журнального столика оставшиеся бумаги. «У нас с милордом еще много...» «Доброе утро!» Прервал его Раймонд, также не сводящий с меня взгляда. «Как вам спалось, Анни?» «Ужасно», — призналась я. «Я тоже почти не спал», — Кивнул он. «Принял очень важное для себя решение, единственно правильное. Хотите знать, какое?» «Хочу», — прошептал, едва шевеля губами. «Я переезжаю в терновые глубинки. Открою здесь свое дело. Как вы считаете, Анни? Мне будут здесь рады? «Конечно!» — вмешался мистер Гайр, но тетушка силой дернула его за рукав и так громко шикнула, что даже я вздрогнула. А Раймонд все смотрел в ожидании ответа. «Я считаю, вы здесь жизненно необходимы, милорд!» — сказала я, мягко улыбнувшись. «Всем?» — уточнил он, чуть склонив голову. «И всем остальным тоже!» — кивнула я. Он, не глядя, протянул бумаги мистеру Гайру И, шагнув, ко мне спросил, как насчет насчёт прогулки. К своим новым обязанностям я планирую приступать завтра. А сегодня хотел бы насладиться вашим обществом, Анни. Если у вас нет важных дел. Предлагаю всем выпить успокаивающего чая. Снова вмешался неугомонный мистер Гайр. Нет, покачал головой Раймонд. Лучше всего для здоровья прогулки на свежем воздухе. Как Анни... Я рекомендовала нам с тетушкой Василианой. Так что скажете? Я совершенно свободна, ответила, протянув ему руку. Куда хотите пойти? За вами. Хоть на край зачарованного леса. Улыбнулся Раймонд, переплетая наши пальцы. После словия. Эпилог. Раймонд. Через неделю я снова не уехал. После пары дней уговоров. Аннабель согласилась, что помолвка не обязательно должна длиться месяцами. На предложение пожениться в эту пятницу она ответила решительное да, так что подготовка к скромному торжеству шла полным ходом. Как признала сама Анни, дом ненадолго отпускал главного в роду, а значит после свадьбы она могла поехать со мной и познакомиться с новыми родственниками. Так что в день прибытия поезда в Бурсурканы мы мирно спали вдвоем. в обнимку, пока не услышали крики, способные поднять мёртвого из могилы. Вниз я не спустился, сбежал, на ходу запахивая длинный халат и готовясь отразить нападение на тётушку. Однако на последних ступенях пришлось остановиться и даже сделать пару шагов назад из-за тесноты окружающего пространства. В холле арендованного тётушкой дома было людно, даже слишком. если часть прибывших я знал довольно неплохо, все же благодаря им появился на свет, то двое мужчин и женщина, явно аристократы по внешнему виду, вызывали много вопросов. «Сын!» — возопила матушка, увидев меня и разрыдавшись в белый платок. «Ты жив!» «Я ведь говорил тебе!» — сказал отец, пробегаясь по мне обеспокоенным взглядом и потирая грудь в области сердца. Со с ним в порядке, просто телеграмма так составлена. Очень хорошо. Вмешалась в диалог весьма красивая леди лет сорока с небольшим, стрельнув в меня зловещим взглядом, от чего-то показавшимся смутно знакомым, она спросила: "Где моя обещанная дочь Мерзавец? Кто Мерзавец? Я? Сделав шаг назад, едва не присел на ступени. Мы вам говорили, что наш сын не такой. — возмутилась мама. — Он бы никогда не сделал ничего, что может опорочить девушку. У Раймонда идеальное воспитание, и он крайне уважительно относится к приличиям. — Пусть Диара скажет это сама, — холодно произнес высокий мужчина с характерным ястребиным носом. — Где моя дочь? Дальше повисла немая сцена, во время которой все стали осматриваться в поисках «Неизвестный несчастный», связь с которой приписали мне. Разумеется, никого не нашли, пока не случилось непоправимое. «Раймонд, ты жив?» На лестнице показалась растрепанная Аннабель в моем плаще поверх сорочки. В руках она держала зонт-трость, которым угрожающе размахивала, пока спускалась мне на выручку. «Милая, остановись!» попросил я загораживая собой невесту и подавая знаки глазами. Ты ударился головой? забеспокоилась она. У тебя косоглазие, Раймонд. Я закрыл лицо ладонью и с отчаянием застонал. О! -о, -о, -о, -о протянула моя матушка. Как же это? Кто? Милая, повторил мой отец, принимаясь осматривать, препарировать Аннабель. Та испуганно ойкнула и плотнее укуталась в плащ. Над воротником виднелись лишь часть носа, большие карие глаза и воронье гнездо из волос. Прелесть моя. «Доброе утро, Анни!» — поприветствовала ее тетушка Василиана и добавила, стараясь сгладить конфуз, «Как хорошо, что ты все же заночевала у меня в доме, ведь вчера была ужасная погода». «У нее до сих пор с собой зонт». — усмехнулся отец. — Так испугалась, видимо, что на всякий случай Дуглас! — рыкнула на него мама. Папа хохотнул и развел руками, показывая, что не сказал ничего такого. — Это не наша Диара! — вперед вышел один из незнакомых мне мужчин, худощавый, низкорослый, в толстых очках и очень-очень напоминающий одного известного мне доктора из столицы. «Где моя племянница, милорд Ирс?» Спокойно спросил он. «Нам известно, что она отбыла с вами больше двух недель назад. Сюда. Мы считаем, вы совратили ее и увезли, думая, что сможете скрыться. Не отрицайте. Она отправила мне очень странную телеграмму, и мы прибыли спасать дитя». «Не понимаю, о чем вы?» ответил я, чувствуя, как в халат сзади вцепилась Аннабель. Обернувшись к ней, я добавил «Со мной не было никаких девушек, клянусь! Сюда я приехал один!» «С Чао Морро!» — исправила меня леди Василиана. «Ах да!» — припомнил я. Наплевав на приличие, обнял хмурую и испуганную невесту за плечи, прижал к себе и продолжил, стоя в полоборота к публике. «Со мной сюда приехал лекарь Чао моро. Я думал, тетушка заболела и привез специалиста». «Ош!» — выпалил худощавый мужчина. «Да как вы смеете?» — поразился я. «У меня море свидетелей, и он сам может подтвердить. Мои слова чистая правда, я никогда не лгу». «У вас идеальное воспитание, которое никогда не позволит опорочить девушку», — едко заметила мать пропавшей, бросив колкий взгляд на Анне. «Мы видим». «Ну, знаете...» — меня начало потряхивать от злости. «Вы ответите мне за каждое брошенное обвинение. Назвать меня лгуном — это...» «Я, мистер Чао Морро», — прервал меня низкий мужчина. «Могу показать документы. А вы увезли мою племянницу, переодетую в мужчину. Не притворяйтесь, что не знали этого». Я захлопнул приоткрывшийся от таких новостей рот, чтобы не выглядеть нелепо. Осмотрел мужчину. и пришел к выводу, что он действительно очень похож с тем лекарем, которого я привез из столицы. Разве что у этого усы оказались пышнее, и фигура не настолько субтильная. Но тот тоже был мужчиной, скорее всего, надеюсь. «Сын!» — наконец разбавил густую тишину отец. «Что происходит?» «Простите!» вышла вперед тетушка Василиана. — Могу я узнать, что было в телеграмме, которую прислала вам племянница? — Разумеется. Она просила не волноваться и отправить в терновые глубинки дорогого рыжего козла особой породы. С каменным выражением лица ответил высокий мужчина. — Сказала, что животное — это благодарность милорду Ирсу за счастье, которое он ей подарил. «Я — Анне, я не дарил никому счастья, поверь! Может, речь о моем отце?» Мы все уставились на графа Дугласа Ирса. Он удивленно вскинул брови, затем погрозил мне пальцем и покачал головой. «Мы с его матерью лишь три дня назад вернулись из путешествия, где все время были вместе, так что сын козла. «Отвечай сам». «И запричиненное некое особи счастья тоже. Ты уже большой, хватит меня вмешивать». Папа усмехнулся, а я, устав от этого фарса, громко позвал «Чао морро!» И она вышла к нам. Она. Девица. В руках у нее были плащ, мужская шляпа, очки и мерзкие усики. а на лице жалкое подобие раскаяния. «Я рада видеть вас всех в добром здравии», сказала девица, глядя на своих родителей и дядю, а потом начала говорить быстро-быстро, так что еле удавалось уловить невероятный смысл ее слов. «Я все слышала, но набиралась смелости показаться вам на глаза. Простите!» «Как вы добрались? Мне жаль, что вы волновались из-за моего побега, но я не хотела выходить замуж по расчету. И потом местное ясновидящее нагадало мне счастье в этом городке, и я решилась бежать. И когда приехала просить помощи у дяди Чао Морро, услышала в его приемной, как кто-то ищет лекаря, чтобы уехать с ним сюда. Это была судьба, понимаете? Я переоделась в дядины вещи и притворилась им. Да, это неправильный поступок был очень рискованным, но все получилось». И здесь я встретила чудесного мужчину. Нет, не милорда Ирса. Моего мужа зовут Эннис. И он потомственный маг с удивительным даром. Я обязательно вас познакомлю сегодня на свадьбе милорда. Кстати, удалось найти козла нужной породы. Я очень хотела подарить его лорду Ирсу и мисс Аннабель. У них коза в стрессе, а любовь побеждает все. Вот я и подумала. Девица, наконец, затихла и испуганно посмотрела на нас. Анни нервно хихикнула, прижимаясь к моей груди, а леди Василианна справедливо заметила «Отличное, между прочим, решение. Если Варя не станет лучше при хорошем козле, то ей уже ничего не поможет. И я рада, что вы все приехали именно сейчас. Не зря я написала в Телеграме, что время на исходе нужно спешить, если хотите успеть увидеть прежнего Раймонда». Ведь сегодня он женится на Анне и станет совсем другим, семейным человеком. Все уставились на нас. «Свадьба будет скромной», — зачем-то сказала Аннабель, испуганно глядя на моих родителей. «Но запоминающаяся», — заверила ее моя матушка, широко улыбнувшись и раскинув руки для приветственных объятий. Идёмте-ка все знакомиться. Только не забудьте что-то сделать с козлом. Он во дворе объедает кусты малины. От автора. Вам кажется, что всё закончилось хорошо? Безусловно, это так. Аннабель и Раймонд нашли друг друга. Сбежавшая невеста встретила любовь в глубинках и даже стрессованная Варя обрела своё рыжее счастье, став после этого немного добрее к миру. Но вы должны знать кое-что еще. В то время, как Аннабель и Раймонд отправляются под венец, чтобы провести ритуал скромной свадьбы, две другие сестры Терн также не сидят сложа руки. Каждый из них испытывает определенного рода сложности, решив которые они решат и свою судьбу. В Дерри Таунни, что находится всего в паре часов езды от столицы королевства, мисс Тиана Терн, С унынием сочиняет письмо, в котором ей предстоит сообщить родственницам очень неприятное известие. Рассказать его следовало уже давно, ведь прошел целый год с того дня, как Тиана подделала почерк старшей сестры и перевелась из колледжа благородных девиц в Академию Одаренных. И все шло хорошо, пока один слишком дотошный декан не стал проявлять к ней слишком много ненужного внимания. А в Корхенстарме, что раскинулся в трёх днях пути от столицы, Ирэна Тёрн не находила себе места. Она пряталась в гардеробной, с ужасом прислушиваясь к голким шагам за дверью и понимая, её непременно найдут, и тогда всё изменится. Только всё это совсем другие истории, которые мне ещё предстоит вам рассказать. Продолжение про сестер Терн следует. Каждую можно будет читать в отдельности. Большое спасибо за ваше внимание к циклу. Надеюсь, история вам понравилась и подарила несколько часов хорошего настроения. С любовью, Ника Йорш.